отозвался шофер как дела как внучка в симферополе на кондитера учиться раз в неделю приезжает домой тысяч полторы дай да кушать надо одеться надо зато потом устроиться при еде сытые будет толстая красивые а не хвали у меня жена есть и у сына невеста у той невесты два пацана прицепом и платок она не носит и варенье не варит и хлеб не печет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 у нее как хороший солдат обшарила трупы забрала патроны бумаги сунула в рот липкую шоколадку и побежала в глубь леса мелькнула и нет ее ищи девчонку впалы листве садовые есть на выход маленькая женщина спокойно прошла к дверям участник войны бесплатно за ней выбралась давишняя скандалистка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 Блеяли овцы, неохотно возвращаясь в загоны, кукарекали петухи, лаяли псы, стучал молот, тихонько струилась старинные колыбельные нагоняя сон на младенца. Я с Иркоюлду скачала меня на коленях и повторяла сладкое ай ни не, не пока сонный ангел не закрывал нам глаза. Она делала дивные лакомства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 Поздно. «Зачем Москва?» «Местный я, в Доре родился, подлик Хаджа Салыб». «Гавросы, может, слыхали?» «Нет, дорогой, не помню таких». «Чагатаевы там поселились, яблочный сад держат». «Абдикеевых знаю, Мустафина с дочерями». «Айвазов с дедом, Васильеву Пришлого». «Где ваши там живут?» «Не живут уже. Дом погорел».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 Никчёмный Лёша задолжал всем. И платить ему пришлось. Два грязных десёнчика скатились в ладонь шофёра. И снова дорога вверх-вниз, вверх-вниз. Зазвонил телефон. Равеля, жена. По улыбке ясно. Потому как прижимают трубку в щеке. Кажется, ей тоже повезло с мужем.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 И холодная тяжесть наполнила ее. До ближайшего дромаса под Лейсар-Акипия три лиги, проход чист. Опасности рядом нет. Ни разбойничьей шейки Дегуаско, ни пехоты на глицала ни проклятых янычар ахмет Паши, ни черных собак, той, чьи ими не называют, ни ночных кровососов МИС, давно забывших о своих человеческих матерях.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 «Может, ваши из лесу выйдут, чтобы посадить их нормально?» «Она сердится, кулачком своим звонким по креслу стучит. Езжай, мол!» «Ну-ка, мое дело маленькое!» «Завел мотор, дал по газам!» «Равеле позвонил, мол, задерживаюсь, дела!» «Другая бы броница стала, а моя слово не сказала!» Еду себе, автобус козлит по кочкам, чувствую, ветер усиливается, кабину клещет со всех сторон. Пассажирка моя сидит, в сиденье вцепилась пальцы белые, перстни богатые, с камнями, с чеканкой».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 Востом лупит я скорость достал выжил лечу слышу за спиной крик грохоты тишина мертвая мертвая оторвались. Я помедленнее пошел вижужурог знакомые едем мы напрямую к малому садовому по бахчиарейской трассе жигуленок какой-то навстречу просвестил огоньки в домах виднеются. Беженцы попритихли детей качают молитвы свои твердят.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 Ни разбойничьей шайки Дегуаско, ни пехоты наглецалами линии, ни проклятых янычар-кровопийц Ахмед Паши. На остановке у магазина прямо на бетонном полу мирно спал местный пьяница. Рядом с ним безмятежно дрых черной кудлаты пес. Я прищурился. Так и есть. Старый шайтан притворился собакой, собирает дурные слова и скверные мысли. Ну и черт Черт с ним!